Глава 6 И как в воду глядел, все решилось даже без его участия. Да так скоро, что он поутру получил разнарядку еле успел в судебное заседание. Титулярный советник Травкин, как и его заветная зеленая папка, никому не был интересен. Арестованные уже находились за барьером, так как дело было о государственном преступлении, тут тебе и преступления против императора и особо императорского дома, то в качестве суда первой инстанции выступила судебная палата. Рассмотрение таких дел исключало присутствие присяжных. Судебная палата образовала особый судебный состав с сословными представителями. Губернский предводитель дворянства и по одному из уясных представителей дворянства, городских голов и волостных старшин – Четверо сословных представителей не составляли особой коллегии, и они заседали совместно с пятью судьями уголовного департамента. Суд был скор, снова сценарий был заготовлен заранее. Граф Суздарев даже покрасоваться не успел. Картинно вставая и улыбаясь в голубя зала в надежде увидеть знакомое лицо, он играл браваду на публику – Билый тоже стоял рядом и сначала смотрел в пол, но стоило только начать зачитывать приговор секретарю, как лицо его заострилось, а губы сжались. При последнем слове «виселица» с балкона с грохотом упал веер. В мертвой тишине этот звук прозвучал, как выстрел из пушки. Билый закрыл глаза, граф Суздалин наоборот раскрыл их пошире. «Как виселица? Зачем?» Тихо спрашивал он судьи, позволяя конвоирам застегнуть на себе кандалы. Судебный секретарь бесстрастным голосом зачитал. «Постановление судебной палаты считается окончательным, без права подачи апелляционной жалобы». «Вот и все, вонятка», – прошептал в спину казак Микола. «Вот и все». «Как все?» – переспросил граф, оборачиваясь. «Как это все?» И в глазах его читалась безграничная безнадежность. Не помнил, как привезли обратно в камеру, смотрел на свои запястья терых, спросил вслух еще раз, как это все, но ответа не получил. Звук потонул, разбившись от толстые стены. «Неужели это конец?» Нервно ходя по камере, вопрошал сам себя Суздалев. Оглашение приговора подействовало на него более, чем угнетающе. Надежда на то, что маменька вступится за него и даст кому надо приличное вознаграждение, за то исчезла сразу после сообщения Лизоньки о том, что маменьку разбил паралич. Оставалась вера в то, что его георгиевского кавалера, участника битвы за плевну, не смогут осудить на смертную казнь но и вера в здравый смысл императора, пребывающего в порывах ревности, лопнула, как мыльный пузырь. — Бедная, бедная маменька! Что теперь будет с имением? Как жить дальше? — зашептал Иван. Эмоции графа были сродни истерики гимназистки, которая пытается свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви. — А как же моя слава? Как мои заслуги перед отечеством и короной? Как же мои награды? Я что, зря кровь проливал? Мало ее отдал?» Стены молчали, сколько бы граф ни кричал им. Боевой офицер, не раз в глаза смерти, выглядел в эти минуты жалким и беззащитным. «Боже!» – беззвучно взмолился граф. «За что мне все это?» «Все нелепо и гадко! Все полетело в тартарры и уже из пропасти сей не выбраться! Помоги, Господи, на тебя уповаю!» Не ориентируясь в камере по сторонам света, в поисках востока Суздарев бухнулся на колени перед маленьким окошком, через которое пробивался тусклый лучик света. Истово зашептал молитву. В минуты тярости душевной он всегда читал покаянный псалом. «Аминь!» – раздалось Гулка в камере, и Иванов вздрогнул, сжимаясь от собственного голоса, который в минуты отчаяния показался ему чужим и потусторонним. Граф часто закрестился, прикрывая глаза и успокаиваясь. Сердце Гулка Ухова, отдаваясь пульсации в висках, сжало затылок. «Надо брать себя в руки!» «Аминь!» – зашептали давящие стены. Иван снова неистово закрестился, закрывая глаза. «Маменька, как мне вас не хватает!» Шепотом произнес граф. «Как мне хочется прижаться к вам!» Вставать с колен не хотелось, но ноги затекли и гудели. Суздарев с трудом поднялся и почувствовал некоторое облегчение на душе. «Псалом покаянный лечит!» любила повторять маменька, давая наказ сыну. Но облегчение было обманчивым. Графа Суздарева вновь охватила депрессия. «Какой позор! Казнить меня через повешение!» — негодовал он, обхватив двумя руками голову. «Как вора, как бандита с большой дороги! Позор! Позор на весь наш род!» И тут же в смятении нам произнес... А ведь род Суздалевых на мне может и закончиться. Как же так? Не дай бог что-то случится с младшеньким. Гордимарин отчаянный, мамочка уж как его у юбки пыталась оставить, но дуралей только злее остановился, И все поступки безрассудные. Таких море себе оставляет и на берег не отпускает. Слава богу, что папенька не видит всего этого». Сказал и беззвучно задергал плечами, давая в себе слезы. Сил думать не осталось. «Да я о чем думать?» — пронеслось в голове. «Все в прошлом. Впереди лишь эшафот и петля там». Суздарев без сил упал на деревянную кровать и провалился в забытье. Картины, всплывавшие в подсознании, были ужасными. Он, граф Суздарев, стоит на эшафоте, внизу Лизонька в слезах заламывает руки, маменька, сидящая на каком-то качающемся огромном кресле, вытаращив апоплексические глаза, шевелит опухшими губами, вокруг народ, кричащий с дикой радостью «Повесить мерзавца и предателя!». Палач накидывает мешок на голову, затягивает петлю на шее, смеясь так, как будто его голос доносится из преисподней, Выбивает резко табурет из-под ног. Суздалев болтается, как язык колокола на церковной колокольне и слышит все, что говорят о нем. Раздается душераздирающий крик лизоньки, заглушающий стоны маменьки. Все! Суздалев, обливаясь холодным потом, открыл глаза и закашлялся. Освободил давящую нашу руку, на которой уснул Часто задышал. В маленьком окошке камеры было темно. Откуда-то издалека гулко раздавались удары топора или молотков. Будто дятел в лесу выстукивал свою дробь. Суздалев пристушился Показалось. Адреналин, заставивший пульсирующим набатом стучать в мозгу, вновь растворился в крови. Граф успокоился. Сил осознания реальности не было. Слушаваясь в отдаленные удары, проникающие в подсознание, он снова провалился в сон.